Вдруг они увидели золотистый блеск, исходивший из земли неподалеку от башни. «Там зарыто сокровище!» — воскликнул Цюнью. Цао-Цао спустился с башни и велел людям копать в том месте. Поистине все знаменья неба вели полководцев на юг, а клад богатейший открылся на севере вдруг. О том, что было найдено, вы узнаете из следующей главы. Глава 34: Госпожа Цай подслушивает тайный разговор, Любей на коне перескакивая через поток Тань. Итак, в том месте, от которого исходило золотое сияние, «Откопали бронзового воробья». «Это что за предзнаменование?» спросил Цао-Цао, обращаясь к Сюнью. «Думаю, что это счастливое предзнаменование», ответил тот. «В древности одна женщина увидела как-то во сне воробья, слетевшего к ней на грудь, и родила будущего государя Шуня. В честь столь счастливого события Цао-Цао приказал на месте находки соорудить башню и дать ей название башни бронзового воробья. А Цао-Джи, младший сын Цао-Цао, предложил построить по обе стороны от нее еще две башни, башню яшмового дракона и башню золотого феникса и соединить их перекидными мостами. А, пожалуй, сын мой прав воскликнул Цао-Цао. Эти башни будут мне утешением в старости. Из пятерых сыновей Цао-Цао самым умным и самым любимым был Цао-Джи, поэтому Цао-Цао оставил его вместе с Цао-Пеем в Едзюне на строительстве башни. В это время Лю Бэй жил у Лю Бяо в Цзиньчоу. Однажды Только они собрались выпить вина, как им доложили, что военачальники Джан У и Чэнь Сунь занимаются грабежом в Дзян Ся и замышляют мятеж. «Беда с этими разбойниками!» — встревожился Лю Бяо. «Да вы не беспокойтесь, брат мой!» — сказал Лю Бэй. «Я живо их усмирю!» Взяв у Лю Бяо тридцать тысяч воинов, Лю Бэй выступил в поход и вскоре достиг Дзян Ся. Джан У и Чэнь Сунь с войском выступили против него. «Вот это скакун!» – воскликнул Лю Бэй, пораженный красотой коня под вражеским военачальником Джан У. Не успел он это сказать, как Джао Юнь с копьем бросился на Джан У и сразил его в третьей же схватке, а коня поймал за поводье и вернулся с ним в строй. Его стал было преследовать вражеский военачальник Чэнь Сунь, но Джан Фэй перехватил его и убил на повал. Войска врага разбежалась. Востановив порядок во всех уездах Дзянся, Лю Бэй возвратился в Цзиньжоу. На перу, устроенном в его честь, Лю Бэй сказал: "Благодаря вам, брат мой, Цзиньжоу теперь в безопасности". «Одно лишь меня тревожит, как бы на нас не напали с юга Джан Лу и Сун Цюань!» «Не тревожьтесь», — успокоил его Лю Бэй. «С такими военачальниками, как у меня, я смогу выполнить любой ваш приказ. Джан Фэя пошлю сторожить южные границы, Гуан Юя охранять Гудзэ чтобы держать в страхе Джан Лу, а Джао Юня...» Саньцян против Сун Цюаня. Эти слова не понравились Цай Мао, младшему брату жены Любяо, происходившему из рода Цай, и он сказал сестре: "Своих военачальников Любяо посылает на окраины, а сам хочет поселиться в Цзинжоу". Ночью, оставшись наедине с мужем, госпожа Цай вскользь заметила, будьь поосторожней с любеем у него в дзинжоу много доброжелателей напрасно ты позволяешь ему жить в городе